Глава 6. Вопросы без ответов. На совещании полковник Дерби первым делом расписал нам план занятий на ближайшие полтора месяца. Сложная физическая подготовка, обучение диверсионной и разведывательной деятельности в различных природных, и прошу прощения за гламбур, при подходящей погоде, погодных условиях, боевая, медицинская, парашютная, партизанская, рейдерская, и еще уйма всевозможных полезных подготовок. Но кроме того, через месяц добавятся еще специальные занятия по обращению с различными видами техники, начиная с машин и заканчивая самолетами. Кто-то задал логичный вопрос. «Нас будут учить управлять самолетами?» Полковник спокойно ответил. Из батальона уже выбрали 10 солдат и офицеров, имеющих техническое образование и опыт обращения со сложной техникой, Их с первого дня будут обучать премудростям пилотирования самолетов. Остальные рейнджеры пройдут общий курс ознакомления с авиацией, а лучшие ученики даже примут участие в боевых вылетах на самолетах фронтовой авиации в качестве стрелков-радистов. Медленно градус обалдевания в кругу совещающихся возрастал. Я лишь ухмылялся таким крутым загибом в плане дрессуры будущих элитных бойцов специального назначения. Для меня, человека, развращенного телевидением и интернетом, все это не казалось странным и сверхъестественным. Серьезная, тяжелая и глубокая подготовка. Откуда столько правильных идей? Можно лишь удивляться. Хотя не забываем, что офицерскую подготовку в серьезный список не внесли. Потом Дерби дал возможность высказаться всем, у кого есть предложение. «Раз разрешают, выскажусь выдал свои мысли по реструктуризации взводов. За основу взял взвод рейнджеров из моего времени. Взвод состоит из пяти отделений. Первое отделение управления состоит из командира взвода, заместителя командира, радиотелефониста, наблюдателя и взводного медика. Три отделения стрелковые. Состоят из командира отделения, снайпера, четырех стрелков с винтовками. Двое из них обязаны иметь винтовочные гранатометы, Другие двое нести с собой дополнительный комплект винтовочных гранат. По моему мнению, за счет винтовочных гранатометов каждое стрелковое отделение получает довольно серьезную огневую мощь, и при наличии кумулятивных гранат способно бороться с легкой бронетехникой и танками на небольших дистанциях. Также в состав стрелкового отделения должен входить пулеметчик с ручным пулеметом, помощник пулеметчика и пара автоматчиков. И последним штрихом во взводе должно быть отделение тяжелого вооружения, еще 10 человек: командир отделения и три расчета пулеметов или 60 миллиметровых минометов и противотанковое оружие с прикрытием, если таковые появятся и приглянуться командованию или четыре расчета гранатометов базука. По поводу реактивных гранатометов я промолчал. Это был пока личный задел на будущее. Также посоветовал обеспечить каждый взвод автотранспортом, то есть сделать их моторизированными. Техника в этой войне будет править балом. В конце своего монолога я сказал, что это лишь общее и не полностью проработанное видение идеального стрелкового взвода рейнджеров. Полковник посмотрел на командиров рот и встал из-за стола. Интересная идея, лейтенант. Такой взвод будет достаточно маневренным и универсальным для выполнения широкого спектра задач. Сбалансированность сил в каждом отделении позволяет использовать их для выполнения самостоятельных задач Полковник перевел взгляд на командира третьей роты Тот слегка качнул головой и прикрыл глаза, словно с чем-то соглашаясь Мы рассмотрим твое предложение в самые кратчайшие сроки Но даже без этого я уже сейчас могу тебе сказать Идея имеет все шансы стать основополагающей для структуризации неспециализированных взводов рейнджеров Есть еще предложения или вопросы, сынок? Да, сэр. Я хотел выяснить некоторые вопросы по физической подготовке офицеров, по вооружению, доступному рейнджерам и по рукопашной подготовке. Мои вопросы оказались актуальными. Физическое состояние многих офицеров оставляло желать лучшего. На вопрос: а почему же слабых офицеров взяли в такое серьезное подразделение? Последовал ответ, что все офицеры батальона отличные тактики, внимательные командиры и просто настоящие лидеры. И именно эти критерии были основными при отборе. О физическом состоянии думали, но в последнюю очередь. Солдат обязательно брали сильных, выносливых, предпочтение отдавалось спортсменам, а с комсоставом это не прокатило. Нет, хлюпиков как таковых вообще нет, но разница между физической подготовкой солдата и офицера очень серьезна, почти критична. Если поразмыслить, то выходит, что все это верно. Система отбора в элиту, без кавычек, ее пока называть таковой сложно, еще не отточена, да ее просто и не существует. Полковник, командиры рот, взводные, и я в том числе, сейчас нарабатывают первичную систему и будут ее еще долго нарабатывать. Когда я коснулся темы вооружения, полковник вновь переглянулся с командиром третьей роты. Меня стал напрягать этот тип. Только в разговор вступаю я, он весь собирается, вытягивается, прямо впитывает мои слова, а Дерби постоянно с ним переглядывается. Словно советуется можно-нельзя. Что-то тут не так. И я, центр этого не так. Отвлекся от темы опять. На вопрос мне ответили. На складах батальона уже лежат ящики с основными образцами ручного огнестрельного оружия армии США и Советского Союза. А через неделю прибудут новые образцы вооружения среди которых будут некоторые опытные. Вот тогда и будет проведен осмотр и выбор оружия для рейнджеров. Вопрос о рукопашной подготовке в батальоне курируют НКВДшники из пограничников. Это очень даже неплохо. Где-то я слышал, что пограничники в основном в ближнем бою действуют так, чтобы не убивать противника, а пленить его. Так это ого-го, какой показатель мастерства рукопашного боя. Дабы научиться скручивать врага живым в дудку, надо сначала научиться убивать, а потом контролировать свои возможности Хороший расклад, мне так кажется Совещание закончилось, а с завтрашнего дня начинается новая жизнь Уже на самом выходе из штаба меня нагнал капитан Гримвей И ссылаясь на мою заинтересованность в боевых искусствах, пригласил посмотреть на тренировку по рукопашному бою пограничников из числа инструкторов Погранцы занимались физкультурой у своих казарм. Там была оборудована своя небольшая площадка. Бой на площадке кипел нешуточный. Пограничники в белых майках с гиканьем швыряли друг дружку, делали подсечки, проводили захваты и вообще мутузили товарищей как только могли. «Это мне нравится. С этими русскими мы не соскучимся и уж точно не пропадем «Хе-хе-хе», пробасил. Кэп и добродушно хлопнул меня по спине. Упало бы мне на плечи рельса, и то легче было бы. Брэндон, словно ребенок, сорвался с места и бросился к стоящему в стороне от компании тренирующихся пограничников советскому капитану. О чем-то Кэпы перетерли, и довольный командир первой роты, скинув с себя китель и рубашку, поиграв на показ стальными мышцами, направился к замершим в ожидании пограничникам. Сейлушкой богатырской захотелось помериться. «Ну все, международный скандал обеспечен. Поглядим, кто круче». От компании пограничников отделился Леха и направился ко мне. Поздоровались и на интерес поспорили, кто победит в поединке. Я оставил на своего командира, а Верьянов на своего бойца. Первый бой был один на один. Против Гримвея вышел здоровый старшина, немногим уступающий в мышечной массе сопернику по крайней мере, на первый взгляд. Поединок был скоротечным и жестким. Кэп перехватил старшину на замахе, легонечко так бросил его через бедро и, ловко продолжив движение броска, упал следом за старшиной, а затем провел удушающий захват. И как он все плавно сделал, даже удивительно. Что-то мне это все напоминает. Что же? Дзюдо! Мать его, это же дзюдо! Если не ошибаюсь, это техника бросков с падением. Сутеми вадза. Ошалеть. Айда капитан, айда хитрец. Только где он это изучил? И когда я так здорово стал навскидку определять боевое искусство? Тем временем против Гримвея вышли уже двое пограничников. Второй бой длился чуть дольше первого, но с неизменным исходом. Капитан с легкостью раскидал соперников. Даже странно как-то. А нафиг нам тогда пограничники с их боевым самбо и рукопашным боем, если у нас есть такой мощный специалист со знанием отличного боевого искусства? Странно. К импровизированному рингу постепенно начали стягиваться рейнджеры со всего батальона. То тут, то там заблестели знаки различия на погонах офицеров. Бесплатный цирк — это всегда интересно. Представление Геракл против всех продолжалось недолго. Пограничники втроем быстро свалили капитана. Все-таки слаженная командная работа круче мышечной массы, пусть даже качественно укрепленный дзюдо. «Ну, почем у нас нынче идет интерес?» «И знаешь, если градусом будешь пренебрегать, бери литражом!» Аверьянов захохотал, алкаш тайный. «Ну да, ну да. Интерес нынче больно дорогой пошел, смеюсь я». И через мгновение становлюсь серьезным, а вообще я не пьющий. Я тоже. С непроницаемым лицом поддерживает меня Аверьянов. Очередной взрыв хохота со стороны офицерия привлек рейнджеров и инструкторов, стоявших в стороне. А в череп мне словно льда насыпали, аж по позвонку мурашки пробежали. Кто-то так пристально сверлил меня взглядом, что я его физически ощутил. Медленно обернувшись, ищу взглядом источник холода. Нашел. В стороне стояли двое. Командир третьей роты и старый знакомый, подполковник, со страшной улыбкой, пришедший за мной в казарму погранотряда. «Что такое, Майкл?» — Леха уловил направление моего взгляда. «А, это подполковник Карпов, помнишь его?» Киваю, давая положительный ответ. «Он теперь курирует деятельность нашей группы инструкторов. А кто с ним рядом?» «Командир третьей роты, имени его не знаю, извини», — пробурчал я в ответ. «Да ничего, познакомимся еще. Полтора месяца нам вместе тут обучаться». «Точно, точно». В глубине подсознания что-то тренькнуло. Показалось, что истина где-то рядом. Пред глазами мелькнул ответ на некий важный вопрос об этом мире, но уловить его не смог. «Черт возьми!» — Гримвей довольно кряхтя подошел к нам. На лице написано «доволен». Вот это я называю разминкой. Леха быстро пожал мне руку в знак прощания и отправился к своим ребятам. «Если я не ошибаюсь, вы дзюдоист, сэр?» Что-то внутри подсказало задать этот вопрос. «Да». Гримвей, все с прежней довольной улыбкой на лице, взглянул на меня. «Зараза». А глазами прямо сверкнул, словно меня оценил. «С 33 -го года начал заниматься дзюдо у Тамита. «Цунедзиро». Потом брал уроки у Василия Ощепкова. «У Томита Сунедзира? Одного из четырех королей Кадакана? А потом учились у создателя Самбо?» Мое восхищение померкло на фоне довольно неприятного злого блеска глаз капитана. «Нехорошо это. Ой, нехорошо. Ты за языком следи, Артур. Удивление одно, а спалиться на слишком больших познаниях другое». «Да, именно у них», — спокойно, с малой долей удивления, ответил капитан. «А ты хорошо разбираешься в этом вопросе, Майкл. Знаешь ли ты, вот какую вещь». Мы с Кэпом почти час разговаривали о боевых искусствах Востока и Запада. Гримвей говорил об этом с упоением, а я слушал и время от времени задавал вопросы. «Пару раз», — так ответил на автомате, да задал несколько вопросов по теме, что хотелось язык откусить. Уж слишком они светили мою просвещенность в боевых искусствах. Собеседник прямо сжигал меня взглядом, но делал вид, что все нормально, и отвечал на все вопросы с интересом, поддерживая беседу. Было видно, что он борется с самим собой. Его грыз главный вопрос. «Откуда ты все знаешь, первый лейтенант?» После довольно обстоятельной беседы мы с Кэпом разошлись по своим делам. Командир пошел в сторону штаба, А я, мечтая, как можно быстрее отвалить и не напрягать больше свои мозги, умчался к себе в комнату. Черт бы побрал этого дюдаиста О чем он, интересно, думал? Знать бы. Столько раз я засветился на деталях, а он только глазами сверкал. Сейчас дойдет капитан до штаба, кликнет бойцов из охраны, и меня пойдут вязать. Влип я по самое ай-яй-яй. Хотел помочь знаниями, дабы приблизить победу а по ходу дела помогаю компетентным органам меня раскусить. Хотя какая тут помощь? Мир совершенно другой. США с СССР дружат. Видали? Кто бы мог подумать? А нате вам, это неоспоримый факт здесь. Война идет здесь по-другому. И сводок по радио еще в госпитале слышал, что немцы вяло так размазались об укрепрайоны на старой границе, что гарнизон Брестской крепости своевременно вышел на оперативный простор И избежал плачевной участи крепости из моего мира. Вот утром слышал до совещания такую информацию по радио. В течение 13 июля положение на западном фронте остается без изменений. Противник предпринял несколько неуверенных попыток прорвать оборону Минского, Слуцкого, Полоцкого укрепрайонов, и то же самое на северном и южном фронтах. Оборона либо дошла до линии Уэров, либо и вообще не дошла до нее а встала в 10-15 километрах от границы. И враги и наши предпринимают время от времени попытки изменить положение дел, но все без особых успехов. Вроде бы неплохо это, фашисты встали, упершись лбом в советскую оборону, и тычутся, как кутята в стенке коробки. Наши, похоже, не просто знали, а верили, что скоро война и времени терять нельзя. И основательно подготовившись, Не позволили немцам сыграть в их любимую игру Блицкрик, а постепенно устраивают ночной кошмар Фюрера Позиционную войну. Только есть в этой ажурной картине тонкая нить, выбивающаяся из общего строя. И я эту нить уловил: немцы, поляки и все их европейские друзья еще не настолько слабы и глупы, чтобы после трех недель войны растерять все силы и потерять инициативу, а следовательно, не суметь прорвать оборону уэров. Все вкупе это значит, что замышляют фашисты нечто очень гадкое, и идиллия продлится недолго. Хватает же им сил держать со своей стороны всю ситуацию в том виде, в котором она сложилась на данный момент. Сами не идут вперед, но и нас с мест не отпускают. Хм, а может при таком раскладе моя ценность, несмотря на полное отсутствие знаний о здешней войне, все же существует? Возможно. Но я хочу понять одно. Знают ли окружающие о моем и на временном происхождении, или мне это кажется? Если знают, то почему я до сих пор свободен? Сейчас для меня это вопрос номер один. Сидя на койке в своей комнате, я стал ждать. Чего ждать? Чего угодно. Вот подумалось мне, что если сегодня не придут меня арестовывать, то не придут вообще. Придут, арестуют. Не придут, тогда буду играть по правилам этого мира. Продолжу делать вид, что все так и должно быть. Буду для всех Майклом Пауэлом, американским офицером. Служить буду, воевать, помогать в меру сил, и будь что будет. С чего я так решил, не знаю. Но уверенность была нерушимой. Не буду голову себе морочить всякой фигней. Найду ответы на свои вопросы, тогда и подумаю. Никто так и не пришел, а значит с завтрашнего дня ЮНДА Менау, то есть опять в армии. А за сегодняшний день есть один интересный плюс. Я договорился с Кэпом о занятиях по рукопашному бою. Завертелась моя жизнь, Юлой. С раннего утра до позднего вечера занятия, занятия и еще раз занятия. Дурная голова ногам покоя не дает? Верно. Мне больному на голову одних офицерских тренировок в командование все же особое занятия для командиров не хватало. Я сразу после них вливался в дружные ряды недоумевающих рядовых и сержантов и отправлялся вместе с ними на их занятия. Поначалу инструкторы при мне впадали в ступор, привыкли обращаться к ученикам на правах старших по званию, а равный или даже старший по званию в рядах учеников выбивал из колеи. Но ничего, постепенно привыкли к моим выкрутасам. Бойцы моего взвода стали усерднее заниматься. Присутствие командира подстегивало их. Офицер ведь, а кроме своих занятий еще и наши посещает. Трудится изо всех сил. А мы что, хуже? Первые дни я сильно уставал, но, к своему удивлению, примерно через неделю стал замечать, что я меньше устаю от нагрузок и быстро, даже больше, быстро набираю мышечную массу и вес. И память меня пугала. Все запоминаю и воспроизвожу с поразительной точностью. На занятиях по рукопашному бою с капитаном Вообще открылось нечто интересное. День за днем, наблюдая за Кэпом, я восстанавливал в памяти все, что читал, знал и умел из айкидо, тайцзицюань и рукопашного боя. И на десятый день меня прорвало. Гримвей, как обычно, заканчивая нашу тренировку, предложил напасть на него. До того дня мне удалось достать оппонента всего один раз. Все остальное время Кэп с легкостью скручивал меня в дудку. Но речь не о том. Командир предложил нападать, и я напал. На мгновение картинка окружающего мира помутилась и обратилась в черно-белое кино. Изображение стало почти таким же, как и в ту минуту в казарме, когда я стрелял по вбегающим врагам из пистолета. Сейчас изображение было чуточку четче и светлее, и звуки присутствовали, в отличие от прошлого раза. Я ощутил, что это лишь визуальная составляющая чего-то большего. Потом пожалел, что не мог увидеть себя со стороны. Но взгляд Гримвея я запомнил. Мгновение непонимания, даже страх был. Но силы воли ему не занимать. Еще секунда, оппонент сосредоточился, и, несмотря на призыв атаковать его, сам бросился вперед. Дистанция два с половиной метра. Опасная близость. Шаг влево и вперед под сильную руку противника. Он держит ее всегда немного выше левой привычная стойка капитана для захвата шеи или броска. Резко вниз, в подкат, Гримвей привычно проводил меня взглядом и двинулся навстречу, рассчитывая перехватить на атаке, но я, неожиданно уйдя вниз, к самой земле, вышел из зоны поражения и прокатился по траве за его спину. Перекат вправо, капитан среагировал подобающе, он начал поворачиваться через правое плечо, следуя за движением противника, а я уже стоял вплотную к нему. Удар ногой под правое колено. Остановить противника, снизить его мобильность, руки к горлу. Ушел. Припав на колено, Кэп мгновенно перекатился вправо. Предсказуемо. Вы мне это показывали, сэр. Рывок. Соперник, словно змея, вывернулся в перекате и умудрился повернуться ко мне лицом. Просчитался капитан лишь в одном. Я оказался быстрее, чем он думал. Сплеснув руками и сделав полшага назад, Он отклонил мою попытку сблизиться и совершить захват. А я не отступлю. Шаг на сближение и сильный удар двумя руками. Сначала левый вперед, в солнечное сплетение, затем правый вверх, в челюсть. Неудобная, сложная комбинация ударов. Ну и ладно, сработало ведь. Капитана моим двойным ударом просто отшвырнула на пару метров. Серая пелена мгновенно сошла, тело налилось свинцом и заныло. Блин, больно! Мои руки! Они просто горели. Плесни на них воды, и она с шипением испарится. Сердце колотится с одурением, в животе словно кактус пророс. Больно. Блин, что со мной происходит? Где я научился так хорошо драться? Не знаю. Что за сила мной управляла? Что за сила была в моем теле? Что это было за черно-белое кино? Почему все болит? не знаю вопросы вопросы где ответы ох как то мне нехорошо земля в иллюминаторе опять из удурения выходилось тяжело очнулся вроде открыл глаза смотреть больно тело ломит паршиво мне очень что вокруг о дела Все врачи из батальонного медпункта с кудахтаньем носились вокруг моей постели. В стороне с озабоченным видом стояли полковник Дерби, капитан Гримвей и командир третьей роты. Опять ты, странный наблюдатель. Заметили, что я очнулся. Хм, а куда ты уходишь, таинственный командир третьей роты? А, фиг с тобой, рыбка, вали. Присядем. Очнулся? Не думал, что встречу такой уникальный случай физического перенапряжения. Врачи расступились, и вперед вышел высокий мужик лет 35 с сединою на висках. Шрам через всю правую щеку указывал на боевое прошлое доктора. А, вспомнил, это капитан Уайт, старый боевой товарищ Гримвея и Дерби. Ты о чем думал, Павел? Нельзя так сильно перенапрягаться. Я бы понял, если бы в бою себя так настроил что в кровь выбросилось такое большое количество адреналина. Таким объемом можно весь батальон в бесстрашных фанатиков обратить на пару недель, но здесь, в безопасности, чего так напрягаешься? Не знаю, сэр, я просто старался. Гримвей и Дерби приблизились к нам. Кэп ухмыльнулся, но как-то нервно, словно он сам на адреналине сейчас. От страха. Простите, сэр, виноват. Брендон машет рукой. «Забей, лейтенант!» «Что со мной случилось, сэр?» «Это уже к Уайту. «Ты отправил самого сильного бойца батальона в нокаут!» «Удивительно!» «И сам отключился от сильного перенапряжения и адреналинового удара!» «Шок и потеря сознания», — ответил капитан. «Смотри сюда!» Доктор вытащил из кармана халата карандаш и провел перед глазами. Резкая смена фокусировки взгляда ударила болью в голову. Сразу хватить взглядом цель не удалось. И головой вы ударились сильно. Похоже легкое сотрясение. Подними руки. Подчиняюсь, то есть пытаюсь подчиниться. Руки болят и гудят. Еле-еле, даже не пытаясь унять дрожь, поднимаю их и тут же роняю на колени. Ясно. Ложись, Пауэлл. Отдыхай. Скоро ты придешь в норму. Все меня покинули, только перед уходом полковника я заметил, как тот вздохнул с нескрываемым облегчением, когда Уайт ему что-то шепнул, слегка кивнув в мою сторону. «Боятся, что я скопычусь? «Точно так. Консилиум пригнали, и все вместе кудахтали. И этот из третьей роты тут был. Следят?» Да, я еще в начале недели заметил, что этот пресловутый командир третьей роты почти везде случайно появляется. То на занятия приходит переговорить с инструкторами, то поглазеть на наше с Гримвейм рукомашество, то на стрельбище договориться об особых условиях занятий. И главное, как только я пытаюсь подойти к нему поговорить, он тут же смывается, как от огня бежит. Да, кстати, о стрельбище упомянул. Каждый раз, когда мне выдают патроны, двое рейнджеров из моего взвода, рифсы и Коулмен, напрягаются и держатся поближе. Позиции рядом занимают, ходят туда-сюда в непосредственной близости. Э, они что, думают, я могу застрелиться, что ли, или убить кого? Параноики. Посплю-ка лучше. К ужину надо прийти в норму. Проснуться удалось лишь с рассветом следующего дня. Тело перестало болеть. Руки не тряслись, а вот голова немного побаливала, и смотреть больно. Отходняк после серого состояния? Неприятно, но терпимо. Так, хорош массу давить, пора подкрепиться. Потом надо обязательно узнать в штабе, во сколько сегодня будет сбор на стрельбище по поводу привоза образцов вооружения. Исходя из сильных различий моего и этого мира, я надеялся увидеть нечто интересное среди здешнего разнообразия огнестрельного оружия.